Глава 4. С китайцами. Конечно, для Келла пережить долгую зиму было непросто. Однако на долю Сюзанны выпали испытания куда более серьёзные, чем скука и дурнысны. Эти испытания начались сразу после ночи в фуге, когда они с братьями Парверелли ускользнули из-под самого носа Шедуэла. Жизнь Сюзанны и Джирико, которые встретились вновь на улице за поместьем Шермана, с тех пор постоянно подвергалась опасности. В доме Капра и Сюзанну предупреждали и об этом, и о многом другом. Однако самое сильное впечатление на нее произвел рассказ о Биче. Члены Совета бледнели, вспоминая о том, что семейства были близки к полному истреблению. И хотя Шэдул и Хобарт, новые враги, шедшие сейчас по пятам за ними, были совсем иной природой, Сюзанна не могла отделаться от ощущения, что они родом из того же зловонного края. Как и Бич, хотя и по-своему, они противостояли жизни. И они были также неутомимы. Все время опережать на шаг Комева и Жора с его новым союзником — это очень изнуряло. В тот первый день, Сюзанна и Джирико получили несколько часов форы, когда ложный след, оставленный братьями Перверелли, успешно сбил ищи их с толку. Однако к полудню Хобарт унюхал их. У Сюзанны не осталось иного выбора, кроме как сразу уехать из города в подержанном автомобиле, купленном вместо угнанной полицейской машины. Отправиться на ее машине было равносильно тому, чтобы подавать преследователям дымовые сигналы. Одно только изумляло Сюзанну. Она не чувствовала присутствия Иммакалаты ни в день восстановления ковра, ни в последующие дни. Неужели инкантатрикс вместе с сёстрами предпочла остаться в ковре или была заточена в нём против воли? Наверное, это слишком смелое предположение. Хотя Менструум, Сюза научилась держать его под контролем и использовать, не улавливал ни малейшего намёка на близость Иммакалаты. Первые недели Джерик удерживался от неё на почтетельном расстоянии. Он явно чувствовал себя неловко, пока Сюзанна училась ладить с менструмом. Здесь он ничем не мог помочь. Сила, которой она обладала, была для него загадкой. Мужское естество её боялось. Постепенно Сюзанне удалось убедить Джерику, что ни менструм, ни она сама, если, конечно, их можно рассматривать по отдельности, не принесут ему ни малейшего вреда. И он стал ощущать себя свободнее. Она даже рассказала, как впервые получила менструм, а немного позже вылила его в кела. Сюзанна была благодарна Джерико за возможность поговорить о тех событиях. Она слишком долго хранила их в себе, перебирая заново. Джерико едва ли мог что-то объяснить ей, но сам разговор успокоил её тревоги. А чем меньше тревожилась Сюзанна, тем более полезным становился менструм. Он давал ей бесценные способности, например, предвидение, благодаря которому она различала призраков будущего. Она видела физиономию Хоберта на лестнице перед номером, где они скрывались, и понимала, что очень скоро он окажется на этом самом месте. Иногда из-за ней мерещился Шэдуэл, но чаще Хоберт. Глаза отчаянные, губы шепчут её имя. Это был сигнал, что пора бежать, неважно, день на дворе или ночь. Тогда они упаковывали вещи, брали ковёр и уезжали. Из-за менструма у неё открылись и другие таланты. Она теперь видела огни, которые Дженико когда-то показал ей на Лорд-стрит. Поразительно быстро Сюзанна научилась не замечать их, и они сделались источником дополнительной информации, как выражение лица или интонации, позволявшие судить о темпераменте человека. И ещё один талант, связанный со зрением, нечто среднее между способностью предвидеть будущее и различать цветные ореолы. Сюзанна теперь видела весь процесс природного развития. Глядя на спящую почку, она видела не только её, но и цветок, в который она превратится весной, а если заглядывала чуть дальше, то и плод, что появится из цветка. Эта способность различать всю цепочку развития имела несколько последствий. Во-первых, Сюзанна перестала есть яйца. Во-вторых, ей пришлось сражаться с крепнущим фатализмом, потому что иначе она угодила бы в океан неизбежности и поплыла по его волнам туда, куда влечёт её будущее. Именно Джеррико помог ей спастись от этого опасного прилива. Джеррико и его безграничная готовность жить и действовать. Цветение и увядание были неизбежностью, Но люди и исновицы обладали правом выбора прежде чем их настигнет смерть. Они могли выбрать себе путь или отвергнуть его. Например, они могли выбрать остаться ли просто друзьями или сделаться любовниками. Они решили стать любовниками, хотя всё произошло настолько само собой, что Сюзанна не могла бы определить миг принятия решения. Разумеется, они никогда специально не обсуждали эту тему. Возможно, Всё просто носилось в воздухе после того разговора в поле за домом Капры. Им казалось естественным находить утешение друг в друге. Дженико был искушённым любовником. Он реагировал на малейшие изменения настроения Сюзанны, мог беззаботно смеяться в один миг и становиться очень серьёзным через секунду. А ещё к её огромному восторгу он оказался отличным вором. Несмотря на все сложности жизни, они питались и путешествовали по-королевски благодаря ловкости его рук. Сюзанна не вполне понимала, как он добивается такого успеха, то ли с помощью чар, помогавших отводить глаза жертвы, то ли с помощью природного воровского таланта. Так и иначе, но Джирико мог похитить что угодно, большое и маленькое, в результате чего они ежедневно угощались исключительно дорогими лакомствами или удовлетворяли недавно обретённую страсть к шампанскому. Способности Джирико упрощали путешествие из бытовой точки зрения. Они могли менять машины так часто, как это требовалось, оставляя за собой вереницу брошенных автомобилей. Они двигались, не выбирая направления, а ехали туда, куда их вело чутьё. Тщательно продуманный маршрут, считал Джеррико, станет прямой дорогой в руки врагов. Я никогда не собираюсь красть заранее, объяснял он Сюзанне. Пока не приступаю непосредственно к делу, никто не знает, чего я хочу, поскольку я и сам этого не знаю. Сюзанне понравилась эта философия. Она соответствовала её чувству юмора. Если она когда-нибудь вернётся в Лондон, К своей глине и гончарному кругу она попробует выяснить, применимо ли это утверждение в эстетической, а не в криминальной сфере. Может быть, отсутствие замысла единственный путь к настоящему мастерству. Какие её вазы у неё получатся, если она не будет и пытаться заранее представить их себе. Однако подобная уловка не помогала сбиться со следа врагов, она лишь позволяла держать их на расстоянии, и уже не раз это расстояние неприятно сокращалось. Они провели два дня в Нью-Касселе, в маленькой гостинице на Редьярд-стрит. Дождь шел уже неделю, и они обсуждали возможность выехать из страны и отправиться в теплые края. Но этому мешали серьезные проблемы. Во-первых, Джерико не имел паспорта, а любая попытка обзавестись документом поставит их обоих под удар. Во-вторых, очень может быть, что Хобарт — Передал информацию о них в аэропорты и морские порты. А в третьих, даже если бы они сумели выехать, перевести ковё рочен не просто. Почти наверняка пришлось бы на время выпустить его из поля зрения, а Сюзанна этого очень не хотела. Они то принимали, то отвергали эту идею, пока ели пиццу и пили шампанское, а дождь хлестал по стеклу. А затем Сюзанна ощутила внизу живота дрожь, которую уже научилась воспринимать как знамение. Она посмотрела на дверь, и на одно тошнотворное мгновение ей показалось, что Менструм слишком поздно предупредил её. Она увидела, как дверь открылась, и на пороге возник Хобарт. Он пристально глядел на Сюзанну. "Что такое?" спросил Джеррико. Его слова помогли Сюзанне осознать ошибку. Видение было более реальным, чем раньше, что, вероятно, означало близость знаменаемого им события. Хобарт Поиснела Созанна, и мне кажется, у нас почти не осталось времени. Джерико болезненно сморщился, но не стал подвергать сомнению её предчувствие. Если она говорит, что Хобарт близко, значит так оно и есть. Она превратилась в оракула, в колдунью, она читала по воздуху и всегда получала дурные вести. Переезжать с места на место было не просто из-за ковра. На каждой новой остановке им приходилось объяснять хозяину или управляющему гостиницы, что не обязательно должны взять ковёр с собой в комнату, а когда они уезжали, его приходилось перетаскивать обратно в машину. Эти действия привлекали ненужное внимание, но выбора у них не было. Никто и не обещал, что таскать за собой рай будет легко. Через полчаса Губерт распахнул дверь гостиничного номера. В комнате до сих пор оставалось тепло её дыхания, но сама женщина и её чернамаза исчезли. Опять, сколько раз за последние месяцы он стоял, рассматривая брошенный ими мусор, вдыхая тот же воздух, каким недавно дышала она, глядя на смятую постель. И всегда он приходил слишком поздно. Всегда они опережали его, ускользали, а ему оставалась ещё одна комната с призраками. Да, у Хоберта не будет спокойных ночей и мирных дней, пока он не схватит эту женщину и не прижмёт к ногтю. Это стало его навязчивой идеей схватить её и наказать. Он слишком хорошо знал, что в наш испорченный век для каждого мерзкого преступления найдётся оправдание, и когда Сюзанну поймают, её возьмутся защищать красноречивые адвокаты. Вот почему он разыскивал ее лично, вместе с несколькими верными людьми. Он хотел показать ей истинное лицо закона, прежде чем набегут либералы с оправданиями. Женщина поплатится за то, что сотворила с его подчиненными. Она будет умолять о пощаде, но он останется тверд и глух к ее мольбам. В этом деле у него был союзник — Шэдуэлл. Никому из соратников он не верил так, как верил Шэдуэлл. Они были родственными душами. Хоберту это отдавало силу. А ещё, как ни странно, ему давала силу книга, та книга с шифрами, которую он отнял у Джузанн. Хоберт тщательно изучил обложку, бумагу, переплёт, проанализировал их на предмет тайных знаков, но не нашёл ничего, только слова и картинки. И кто же исследовали эксперты, и книга якобы оказалась обычной книгой сказок. Иллюстрации и текст производили самое невинное впечатление. Но Хобарта не проведешь, книга скрывала нечто большее, чем какое-то там «жили-были», в этом он не сомневался ни на миг. Когда он, наконец, доберется до женщины, он каленым железом заставит ее все объяснить, и никакие слабаки его не остановят. Они стали гораздо осторожнее после того случая в Нью-Касселе, когда едва не попались. Вместо мегаполисов, где полно полиции, они теперь выбирали городки поменьше, что, конечно, тоже имело свои недостатки. Приезд двух чужаков с большим ковром неизменно вызывал вопросы и пересуды. Однако смена тактики сработала. Они не задерживались на одном месте больше, чем на полтора дня, бездумно переезжая из города в город, из деревни в деревню, и их след постепенно остывал. Спокойные дни складывались в неделе, недели в месяцы, и иногда казалось, что преследователи оставили попытки схватить их. В такие моменты мысли Сюзанны часто обращались к Элу. Сколько всего произошло после того вечера на берегу Мерси, когда он признался ей в любви. Она размышляла, в какой степени его чувства были вызваны менструмом, коснувшимся Кела и проникшим в него, и много ли там было любви в обычном понимании этого слова. Иногда Сюзанну охватывало желание поднять трубку и набрать его номер, и несколько раз она даже делала это, но что-то удерживало её от разговора: мания преследования или, как подсказывала интуиция, чужое присутствие на линии, которую всё-таки прослушивали. На четвёртый и пятый раз к телефону подходил не Келл, а какая-то женщина. Она спрашивала, кто это, а когда Сюзанна не отзывалась, угрожала сообщить в полицию. Больше она не звонила. Дело не стоило такого риска. У Желико было собственное мнение по поводу Кела. "Муни, и чокнутых", сказал он, когда имя Кела всплыло в разговоре. "Тебе лучше забыть его. Если ты чокнутый, ты ничего не стоишь". "Так получается?" спросила она. "А как же я?" "Теперь ты принадлежишь к нашему народу", ответил он. "Ты из Ясновицев. Ты совсем меня не знаешь". Возразилась Узанна: "Я столько лет была обычной девчонкой. Ты никогда не была обычной. Ну, знаешь, поверь мне, была и до сих пор ею остаюсь". Здесь она хлопнула себя по лбу. "Иногда я просыпаюсь и не могу поверить в то, что произошло, что происходит со мной, когда я думаю о том, какой стала. Нет смысла оглядываться назад", сказал Джереку. "Нет смысла думать о том, как всё могло бы быть. А ты не думаешь верно?" Я заметила, ты больше не упоминаешь о Фуге. Джерри улыбнулся. А зачем, спросил он. Я счастлив в том, что есть. Счастлив быть с тобой. Может быть, завтра всё изменится. Может быть, вчера всё было иначе. Я не помню. А вот сегодня, сейчас я счастлив. Я даже полюбил королевство. Она помнила, каким потерянным был Джеррико в толпе на Лорд-стрит. Он сильно изменился с тех пор. А если ты никогда больше не увидишь Фугу, Желико на мгновение остановился. Кто знает, лучше об этом не думать. Их роман был странным. Сюзанна училась новому видению, у заключённой в внутреннюю силы. А Желико с каждым днём всё сильнее увлекался очарованием этого мира, тривиальность которого она различала всё яснее. И вместе с новым пониманием, так не похожим на прежнюю упрощённую схему, к ней пришла уверенность, что оберегаемый ими ковёр И на самом деле является последней надеждой. А Джерико, чей дом остался в сотках на мире, постепенно становился равнодушным к судьбе Фуги. Он жил настоящим и ради настоящего, забывая мечтать о будущем и сожалеть о прошлом. Он почти не интересовался поисками безопасного места для Фуги. Его куда больше привлекало другое, увиденное на улице или по телевизору. И хотя он был рядом и говорил, что Сюзанна всегда может на него положиться, она ощущала себя абсолютно одинокой. А где-то далеко, Хоберт тоже был одинок, даже среди своих людей, даже с Шэдоуэлом. В своём одиночестве он видел сны о Сюзанне, о её запахе, который она в насмешку оставила ему, и о наказании, которому он подвергнет её. В этих снах на ладонях Хоберта играло пламя, увиденное им однажды, и когда Сюзанна сражалась с ним, пламя начинало лезать стены и расползалось по потолку, пока комната не превращалась в пылающий очаг. Он просыпался, закрывая лицо руками. По ним струился пот, а не огонь, и радовался тому, что закон спасает его от паники, тому, что выбрал правильную сторону баррикад.